Нория набросала план, весь состоящий из углов и линий, а поверх плана ярким фломастером весело начертила крестики, много крестиков. Принимая протянутый стакан, кроме плоховатого вина в холодильнике ничего не нашлось, Алисия глянула на лист бумаги. Это был план церкви. — Церковь Пресвятой Девы Даля Сангре, — сказала Нурия, — ты наверняка тысячу раз проходила мимо. — Да, но внутрь никогда не заглядывала. Туда уже много лет, как никто, не заглядывал. — Она закрыта для посещения. Там все в жутком состоянии. — Смотри, крестик на моем плане. Скульптуры, которые предстоит отреставрировать. Да, она очень красивая, сказала Алисия, наклоняясь, чтобы рассмотреть лицо сиротки. Кошмарная, черная трещина, пересекала лоб Девы Марии, зацепив левый глаз. Только видишь, каково ей Норри вздохнула. У меня тут есть рентгеновские снимки. Во время двух предыдущих реставраций было вставлено четыре гвоздя, чтобы не отвалилась голова. А я хочу заняться рукой, и повозиться тут придется как следует. Я уже устроила ей ванну из укрепителей, потом проверю, насколько еще надежно дерево, а пока обрабатываю специальными газами. Термиты точильщики, этих незваных и настырных постояльцев надо постараться выселить в первую очередь. Поэтому здесь такая вонь. Налить тебе еще?» Усталость окончательно лишила Алисию воли, и она покорно, без возражений, подчинялась чужим решениям. В такие минуты она спешила укрыться на полоске ничейной земли, в какой-то мере заменявший забвение. Здесь слова не достигали слуха, и ни один, даже самый случайный жест, не нарушал покоя, словно его убивали электрическим разрядом, пущенным из под земли глубокого и мерзкого, который никому и никогда не удавалось засыпать. Но, едва коснувшись пальцами стакана, протянутого Нурии, Алисия вздрогнула, будто она в этот миг сама себе завязывала лентой глаза и нарушала невыполненный приказ — очистить память. Вместо этого она жульническим образом перетасовывала то, что там хранилось. Она тотчас нацепила на лицо лучшую из найденных в загашнике улыбок, поставила стакан рядом с фумигатором и расцеловала Нурию в обе щеки. «Уже уходишь?» «Да». В самом центре напряженной тишины Джим Моррисон ожидал солнца. «Ну, как ты?» Все в порядке. Пальцы Нурии пытались освободиться от присосавшихся к ним щупальцев красного клея. Правда? Но ты не стесняйся, если что, вдруг понадобится. Алисия послушно кивнула. Проще всего было совсем соглашаться, бездумно кивать головой, и главное ничего не вспоминать поставить заслон слон лавине уродливых воспоминаний, из-за которых она пренебрегала непреложным долгом жить. Нет ничего проще, чем сказать «да». И вообще всегда очень просто что-нибудь сказать. Говорение — самая гибкая и легко адаптирующаяся часть нашего существа. «Да, если что понадобится», — Алисия подставила щеки, Под быструю поцелуй Нури до завтра.